Они украсили стены хвоей, свежими березками, и их земляная нора больше уже не шуршала от падающего песка. Раз утром, когда оба друга еще потягивались на сделанных в стенках нишах койках, наверху по дорожке торопливо протопали чьи-то шаги, и послышалось магическое на фронте слово «почтарь».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 Мересев увидел, как из яркой зелени лиственного леса один за другим стали выползать на поле танки, похожие сверху на деповоротливых сереньких жучков. Через мгновение их высыпало уже много, но новые и новые лезли из пенистой зелени, тянулись по дорогам, пробирались лощинами. В это время сквозь шум и звон наполнявший наушники шлема Мересев услышал хриплый и вялый даже сейчас голос капитана числова «Внимание! Я леопард-3! Я леопард-3! Справа лаптежники! Лаптежники!» Враг был близко, но капитан Чеслов втянул свою эскадрилью не на врага, а куда-то в обход. Мересев решил, что осторожный капитан заходит под солнце, чтобы потом, замаскировавшись в его ослепляющих лучах,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 Неповоротливые искусственные ноги, казались ему, обрели чувствительность и не мешали этому его соединению с машиной в бешено-стремительном движении. Выскользнуло, но снова поймана в крестик прицела стройная, зализанная туша самолета с крестом. Несясь прямо на него, Мересев нажал гашетку. Он не слышал выстрелов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 Удачи молодого друга Алексей порадовался даже больше, чем своей. Второе звено проскользнуло в брешь вражеского строя, а тут была уже кутерьма. Вторая волна фашистских самолетов, которые шли по ведьму, менее опытные пилоты, уже рассыпалась и потеряла строй. Самолеты звена Числова носились между этими расползавшимися лаптежниками, расчищая небо и заставляя врага в торопях а порожнять бомбовые кассеты на свои же собственные окопы. В том, чтобы заставить фашистов пробомбить свое укрепление, и состояла расчетливая затея капитана Числова. Заход под солнце играл в ней подчиненную роль. Но строй первой шеренги вражеских самолетов снова сомкнулся. Лаптежники продолжали тянуться к месту прорыва.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 куда он попал, в бак или в мотор или в кассету с бомбами, он не понял. Но вражеский самолет сразу исчез в бурном облаке взрыва. Машину Мересио бросила в сторону, и она пронеслась мимо кома огня.